Глава вторая Отец захлебывается в горнице клокочущим храпом. Встал Митька раньше раннего.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 Глянул Митька мельком на мать, пристывшую возле печки, почувствовал, как кровь торопливо уходит к сердцу. — Жаребчика нету в конюшне. — А где же он? — Не знаю. — А Федор где? — Не видал. В горнице, обуваясь, шаркает сапогами отец, через кухню прошел в кладовую, сверкая припухшими от сна глазами, где седло загремел из сенцев.